Он по ядовитости своей вреднее для здоровья и умственных способностей человека. В XVIII веке и в начале текущего столетия пунш был в моде. Теперь он господствует только в шустер-клубах и на студентских комершах в Германии. Воздухоплаватели Пили столь прилежно, с горя и для того, чтобы согреться, что погрузились в глубокий сон, который был столь продолжителен, что Резкин, записывавший дни и часы, проснувшись, потерял счет времени. Прочие воздухоплаватели еще спали, а Резкин, желая освежиться, на чистом воздухе, вышел на палубу. Необыкновенное, удивительное зрелище представилось ему, и он в страхе, недоумении и в благоговейном восторге бросился на колени и, простерши руки к небу, начал молиться. Ночь была тихая, небо безоблачное. Солнце было не видно, но на горизонте сиял полукруг, как будто вылитый из чистого серебра. На этом полукруге, которого радиус был верст в десять, видны были горы, ярко освещенные с одной стороны и бросающие длинную тень с другой. В углублении или Пропасти представлялись взором в виде огромных черных пятен. В некоторых местах серебряная поверхность полукруга казалась гладкой и полированную, а в других местах матовую или шероховатую, и вообще все устройство этой поверхности было таково, как будто бы кто-либо с размаху вылил растопленное серебро из плавильного горшка или тигеля с правой стороны на левую. Полукруг беспрестанно увеличивался со стороны диаметра. Сперва показывались светлые точки с этой стороны, то есть освещенные верхи гор. А по мере обращения планеты к Солнцу освещались промежутки, и полукруг становился более, переходя за диаметр. Примечание. Этот вид Луны советуем поверить в натуре, в хороший телескоп. Разумеется, что здесь величина радиуса вымышленная. Конец примечания. Рескин имел познание в астрономии и часто наблюдал вид и течение планет. Он знал карту Луны и по пятнам и горам тотчас узнал эту планету. Но беспрерывно увеличивающийся объем ее изумил Резкина. Он догадывался, что шар вышел из земной атмосферы и попал в атмосферу Луны, и что они проспали переход через эфирное пространство. Все это было против законов физики и тягачения. Но как Резкин при всей своей учености был не глуп, то есть позволял себе рассуждать и не верил всему писанному, то в подкрепление своих догадок он вспомнил стихи Шекспира, в которых великий поэт, одушевясь пророческим духом, Говорит, что в природе есть много таких таинств, о которых и не мерещилось мудрецам и философам. Между тем шар все поднимался вверх, и луна округлялась, воздух сделался приятнее, и холод начал уменьшаться. Солнце показалось на горизонте, и по мере того, как оно поднималось, Луна принимала голубоватый вид. А вдруг шар зашатался.